22. Царь принимает Александра. Я ждал в приемной. Дверь в гостиную забыли прикрыть. Я видел и ясно слышал императора, который готовился принять меня. Он разговаривал сам с собой. Императору нравилось рассматривать себя во всех зеркалах. Эти зеркала посылали в бесконечность отражение его роскошного офицерского мундира, усыпанного наградами. Он прохаживался туда-сюда, постоянно поправляя какую-то деталь своего сверкающего облачения, то подравнивая одну из медалей, то прилаживая без того идеально сидящий палет, то отдергивая в последний раз китель, чтобы скрыть непослушный дородный животик. Наконец он смахнул огромной ручищей, воображаемую ниточку. Как странно, говорил он. Я царь, все руси. Испытываю необъяснимое волнение и великое любопытство при мысли принять этого недомерка поэта. Он подобен мошке, запутавшейся в гриве льва. Полное впечатление, что император готовился не к политической встрече, а к галантной. Он хотел мне понравиться. Он был совсем не таким, как Константин, его несостоявшийся царек братец вечно колеблющийся, безликий переменчивый, как флюгер, в полной зависимости от обстоятельств. Он желал мне продемонстрировать, что будет современным императором, просвещенным деспотом, любящим поэзию и литературу, в отличие от Александра, своего пугливого брата, который из-за любой подозрительной строфы посылал своих поэтов в изгнание. «Успокоить меня, ободрить» — вот в чем была его цель как я понял впоследствии. Он хотел, чтобы я стал его другом и наперсником. «Мой бедный брат Константин», — позже признался мне царь, «всегда ощущал свою вину в убийстве нашего отца Павла Первого. Он прекрасно знал заговорщиков и ничего не предпринял. Повседневная жизнь царя-убийцы нелегка», — с ледяным юмором сказал Николай Первый. Что до нашего старшего Александра, он тешил себя иллюзией, что сокрушил величайшего и гениального стратега Наполеона, в то время как истинным триумфатором был генерал Зима. Этот вечный и непобедимый союзник России, а такое тоже трудно осознавать. Первая беседа стала для меня символической, потому что весь двор обсуждал это событие царь дал мне понять, что не собирается рядиться в одежды моего брата Александра. К счастью, по его собственному утверждению, он не хотел также следовать тираническому духу своего отца Павла I. Николай I вылепил себя сам без чего-либо влияния, он хотел утвердить свою независимость, свою широту взглядов, свое величие, как римские Цезари. Я напомнил себе, что его брат выслал меня за сотни верст от Москвы только потому, что имперские химики обнаружили в моей почтовой бумаге ничтожные следы атеизма. И в то же время, удостоив меня аудиенцией, царь давал мне понять, что не забыл ничего мною написанного. Камергеры внезапно распахнули обе створки дверей гостиной. Император появился во всем своем величии. Я почувствовал себя крошечным по сравнению с двумя гигантскими метрами, пренебрежительно взирающими на меня с высоты. «Так вот он, этот опасный смутьян, вдохновитель мятежа, бунтующий дух, учитель свободы, герой равенства, певец братства», произнес император зычным голосом, от которого дрожали стекла. Ошеломленный я не ожидал такого приема. Государь, я бесконечно благодарен вам за эту аудиенцию и в то же время смущен тем спорным, хотя лестным, но излишне негативным представлением, которое сложилось обо мне у вашего величества. Император, как истинный ботаник, не спеша рассмотрел и изучил этот редкий экземпляр в его коллекции, безусловно представленный при дворе в единственном экземпляре. Он испытывал при этом беспредельное удовольствие. «Чего я только о тебе не наслушался. Поэт, тайный революционер, необузданный любовник, погрешший в долгах игрок, отчаянный пьяница, великодушный друг, эрудит, забияка, идеалист, атеист, националист, пламенный защитник свобод, герой крепостных. Скажи мне, на самом деле кто ты?» «Пушкин, ты меня заинтриговал. Что скрывается за этими масками? Кому мне верить? Ты удивительный персонаж с тысячю лиц». «Государь, позвольте ответить вашему величеству следующим образом. Чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом. Недруги завидуют твоим литературным успехом. Другие преследуют тебя из утробной ненависти. Особенно бесчисленные женщины, которым ты внушил грезы, обещая невозможное. Рай, невообразимую жизнь. А потом всех их бросил. И, наконец, генерал Бенкендорф, глава моей полиции. Этому-то ты что сделал? Жену вел? Мне ежедневно докладывают о каждом твоем шаге, ничто не ускользает от его глаз. «Это хорек с орлиным взором, мифологическое существо, которое служит мне не за страха, а за совесть и подчиняется беспрекословно», сказал царь, которого позабавило найденное им сравнение. «Он напоминает ревнивого мужа, ни днем, ни ночью не спускающего глаз с жены. Мне говорят, ты такая странная птица, которая очень часто меняет гнездо» и, подобно кукушке, пользуются опустевшими гнездами. Весьма гордый своей шуткой, император пригладил усы и засмеялся. Весь красный от смущения я выдавил улыбку. Не следует сердиться на Бенкендорфа. Он весьма ограниченный, но очень верный и послушный пес. Он кусает, когда я приказываю, а когда все кончено, покорно возвращается в свою конуру. «Тебе должно быть кажется странным, что я доверил ему следить за тем, что ты пишешь. Но именно потому, что он простодушен, глуп и необразован. Он убирает все, чего не понимает, и тем самым экономит мне много времени, даже если это очень несправедливо. Не способный уловить тонкости проблемы, он по-солдафонски глуп, но мне совершенно необходим. Он, как ты говоришь, моя железная гвардия». Но мне приходится к нему приноравливаться, ибо он служит мне и охраняет мою империю. Помешанный на тайной разведке, он желает знать все. Рождение, брак, похороны, соитие. Ничто не должно от него ускользнуть. Он желает все проверять, все контролировать, и даже там, где нет ни малейшего сомнения или подозрения, он может их выдумать, нафантазировать заговоры, чтобы оправдать свое существование. Знаменитый министр полиции Наполеона Жозеф Фуше бледно выглядит по сравнению с ним. И даже по сравнению с нашей ищейкой Фогелем. Фогель Людвиг Лаврентьевич. 1771-1840. Цензор цензурного комитета при Казанском университете в 1823-1824 годах. С ним, по крайней мере, я не получаю доклада в виде претенциозных философских трактатов с разбором воззрений моих противников. У Винкендорфа белое — это белое, а черное — это черное. Никаких фиоритур, никаких непонятных тонкостей, нюансов и деликатностей. Это не его стиль». Мне было, что ответить императору, но я подумал, что разумнее молчать и слушать. Если он поспешно меня вызвал, вынудив покинуть дом глубокой ночью, то уж точно не для салонных разговоров. В его словах скрывалось ясное послание, и в моих интересах было как можно быстрее разгадать его смысл и запомнить ради собственной безопасности. «Видишь ли, Пушкин, я питаю к поэтам недоверие больше, чем к писателям». «Почему, Ваше Величество?» — осмелился спросить я. Писатели-болтуны. Они утомляют нас своими речами. Кстати, и сами речи эти совершенно невнятны. Они жонглируют туманными идеями, к счастью, они не покидают земной тверди. А вот ты, Пушкин, кружишь голову народу, пудришь ему мозги безрассудными мечтами. Тебе даже удается убедить его, что следует верить в чудеса. Ты настолько дерзок, что осмеливаешься ставить под сомнение существование Бога. Видишь, Пушкин, я очень терпим. Я даже оставляю тебе свободу сомневаться. Ты не можешь сказать, что я безжалостный автократ. Но я уверен, что когда придет твой последний час, ты, как и все, обратишься к Создателю и попросишь его не слишком терзать тебя в аду сказал император с тем же воодушевлением. «Возможно, государь», — проявил я слабость. «Итак ты, агностик, который заигрывает с атеизмом, должен как-то определиться», — подвел итог император. «В любом случае ты ничего не теряешь», — должен напомнить тебе, пусть и приблизительно, слова французского философа Паскаля. «Если ты атеист и бог не существует», Ты ничего не потерял. Но если он существует, то ты все выиграл. Я уважительно глянул на императора. Твои стихи — это непредсказуемые бомбы. Никогда неизвестно, когда и где они взорвутся. Я не знаю, будет ли это при моем правлении или при ком-то из моих преемников. Я реалист и мыслю здраво. Этот момент придет, но я надеюсь, как можно позже. «Ты удивишься, но знаешь, сколько царей и цариц были убиты, начиная со средних веков?» «Не ведаю, Ваше Величество». «Интересно, является ли это русской традицией или модой?» «Я насчитал между восемью и двенадцатью, от Святослава до Павла I, не говоря уж о трагической судьбе Ивана IV. Чего только не найдешь в нашей истории». Отцы, которые казнили своих сыновей из страха, что те свергнутых с престола, как Петр Великий поступил со своим сыном Алексеем. Браты-убийцы, как Святополка Каянный. Жены, которые избавлялись от своих супругов, как Екатерина, которая устранила Петра III при помощи своего любовника. Я не собираюсь излагать тебе историю государства российского. Твой друг Карамзин с блеском взял это на себя. Но вот несколько довольно кровавых примеров. Святослав погиб во главе своих войск, враги сделали из его черепа чашу для вина, инкрустированную золотом. Князь Долгорукий был отравлен на празднестве. Он жил в дальних землях и желал «простереть руку до Киева», отсюда его прозвище «Долгорукий». Его сын, отличавшийся непомерной жестокостью, был убит толпой, разграбивший его дворец. Дед Иван III избавился от своего внука Дмитрия, наследника трона, чтобы посадить на него своего сына Василия, родившегося во втором браке. А этот бедный маленький Иван VI, которого заперли в темноте в возрасте 4 лет и выпускали только ночью. Он всю жизнь воображал, что дня вообще не существует, и был убит своими тюремщиками. Знаменитый Борис Годунов, историю которого ты описал, умер при до сих пор невыясненных обстоятельствах. Видишь, Пушкин, как легко колеблются троны. Достаточно одного беглого монаха, утверждающего, что он воскресший царевич, чтобы народ России ему поверил. К счастью, у этого народа имеется редкое и неизменное качество — наивность. «Власть хрупка и опасна. В каждое мгновение жизни я думаю о смерти. Есть некая фатальность в том, как внезапно может ускориться ход истории», — произнес царь очень серьезно. «Но я что-то разговорился. Я прекрасно понял, что 14 декабря 25 года было предупреждением. К счастью, я вовремя на него отреагировал. Это не было ни революцией, ни бунтом, ни мятежом. Я бы сказал, случилось общественное недомогание, что намного серьезнее. Я был поражен и восхищен трезвостью его рассуждений, а главное — откровенностью. Как император, царь всей Руси, мог позволить себе так открыться? Этот холодный, объективный политический разбор событий не уставал меня удивлять. Почему он призвал меня в свидетели, как если бы я был одним из особых советников его правительства? Спрашивал себя я. В чем заключалась стратегия царя? Чего он добивался? В этих поразительных откровениях наверняка скрывалась ловушка. Я держался на стороже. «Ваше Величество, я не революционер, я всего лишь человек, любящий свободу и справедливость». «Возможно, это еще хуже», — сказал царь. «Ты воплощаешь постоянный мятеж, непрерывное кипение, ты упорно все подвергаешь сомнению». «Нет, государь, тот Пушкин умер». «Увы», — добавил я про себя. «Могу ли я представить вам нового Пушкина?» С долей театральности добавил я. Передо мной был выбор. Похоронить себя в сибирской ссылке, где я буду отрезанный от близких от цивилизации, а главное, лишён возможности писать и жить своим искусством, или же бороться участвовать в реформах, в преобразованиях так необходимых России. По сути, я чувствовал себя трусом. Так вот, государь, имею честь официально заявить, что я отрекаюсь. А вот я... нет, громоподобно захохотал Николай I. Эту шутку со мной уже сыграл мой брат Константин. Но он-то слюнтяй, он боится власти. В любом случае в нем не было никакого предрасположения стать царем. Едва женившись в 16 лет, Он развелся в 19, а потом обзавелся французской любовницей, в конце концов, он женился на польской графине. Ты же понимаешь, Пушкин, Польша исконный враг русской земли, и в увенчании всего, если мне будет позволено сия игра словами, он перешел в католицизм. Он был наместником царства польского, и это должно быть вскружило ему голову. Он совершенно ополячился, что и стало для него предлогом отказаться от трона, избавившись от него в мою пользу. Внезапно к моему полному недоумению царь воскликнул. «В отличие от моего брата Александра, который был глупцом, я не отправляю тебя в изгнание. Напротив, я желаю держать тебя в тепле и холи при себе» причем в непосредственной близости от себя. Сам увидишь это куда удобнее и менее рискованно. И потом, на что тебе жаловаться? Народ тебя любит, женщины боготворят и двор превозносит. Мое благоволение даже вызовет ревности и соперничество. Я сам завидую той зависти, которую ты вызываешь». «Если я верно понял, Ваше Величество», Отныне я пребываю в золотой клетке, прутьями которые являются ваши цензоры. Пушкин Пушкин, вечно ты играешь напыщенными словами, насмешливо проговорил царь. Но скажи мне, я знаю, что ты хотел бы присоединиться к заговорщикам, которых отныне называют декабристами. Что могло бы тебя привлечь в этой авантюре? Должен признать, Ваше Величество что будь я в Санкт-Петербурге, я бы принял участие. «Чёрт возьми!» — бросил царь. «Мужество тебя не занимать, если ты осмеливаешься сделать мне подобное признание. Ты знаешь, чего это может тебе стоить? По жизненной ссылке в Сибирь, где ты присоединишься к остальным 126 приговоренным. Я знаю, Ваше Величество» но моя честь, моя верность и мои идеалы велят мне в этом признаться. Если бы я, испугавшись тюрьмы или казни, стал перед вами отпираться, то более не смог бы глядеться по утрам в зеркало». «Я оценю твою честность и стойкость», — сказал царь. «Но ты так и не ответил на мой вопрос. Что тебя приворожило? Тебя ведь эта история не затрагивала». Я всегда обладал независимым и самостоятельным умом, государь. Уже в Царско-сельском лицее я не боялся делиться своими убеждениями со своими товарищами, выходцами из старинных и крайне консервативных семей. В действительности, они и консерваторами-то не были. Этими аристократами не двигала ни одна идея, если не считать сохранение их статуса привилегированного и паразитирующего сословия в империи. Что ты хочешь сказать? Спросил император, внезапно заинтригованный. «Жить за счет своих земель, эксплуатировать своих крепостных — вот единственное, на что они способны. Они ничего не производят для империи». «Полно! Гениальный Пушкин! Да ты опасный человек!» «Ваше Величество, желаете ли вы знать, что я воистину думаю...» Или же ждете, что я буду ли питать, как все придворные, то, что вам нравится слышать? И что, я уверен, вас не обманывает, лукаво добавил я. По-моему, государь, вы должны бы стать просвещенным деспотом, по примеру, Фридриха II Прусского. Да, я знаю, сказал император, моя бабушка Екатерина II питала к нему большое уважение. «У нас с ней есть кое-что общее», — улыбнулся царь. «У Фридриха был любимый писатель Вольтер, а у меня это Пушкин». О Фридрихе рассказывают множество всяческих анекдотов, но один мне нравится больше прочих. Когда его упрекали в том, что он, король Пруссии, не пользуется немецким языком, он отвечал, «По-немецки я говорю только со своими лошадьми». — расхохотался царь. Так он выражал свою любовь к французскому языку. «Государь, со мной то же самое. Еще учась в лицее, я был покорен языком великих классиков — Корнеля, Мальера, Росина, а также благородными идеями Монтескьо, Вольтера, Руссо и Дидро. Пусть даже я ничего не понимаю и не желаю понимать в политике». «Не изображай ложную скромность, Пушкин!» Ты же все-таки проводишь различия между империей и республикой? С иронией спросил царь. Разумеется, ответил я, глядя императору в глаза. Безусловно, государь, повторил я. Как и эти мыслители, я не желаю смены режима. В добрый час, возрадовался император, хоть одна хорошая новость за сегодняшний день. Ваше Величество, позвольте сказать. Ни один из французских философов не желал смерти короля. Только кровавые подстрекатели вроде Робеспьера, Дантона, Демуляна и Сен-Жуста возбуждали и подзуживали народ одобрить это цареубийство. Говоря искренне и без всякого подхалимажа, я думаю, что России нужна сильная централизованная власть. Вот почему ей нужен царь сегодня и завтра. «Я сам не сумел бы лучше сказать», — восхищенно откликнулся царь. «Невозможно вообразить Россию без императора, который объединяет и сплачивает даже самые удаленные земли империи. Это он придает законченную форму общности всех наших разрозненных народов, наших бесчисленных этносов и религиозных течений. И в то же время именно православие есть истинный цемент нашей империи». Даже если наиболее продвинутые мятежные умы хотели бы следовать примеру Запада, особенно Франции, это было бы поражением. Мы вернулись бы в Средневековье, когда каждая провинция, защищая собственные интересы, вела бы безграничные войны. Только император может дать России душу. Он ее объединительный принцип. «Великолепно! Великолепно, Пушкин! Продолжай!» Ни одна из составляющих Россию областей не чувствует себя приниженной или возвышенной по отношению к другой. Ни у одной не складывается ощущение, что ее забыли. Даже если этот образ устарел, вы отец русской нации, русской семьи, pater familias, как говорится. В семье все дети разные, у каждого свой характер, и они даже могут иногда противостоять друг другу. Но в конечном счете они примиряются, объединяются вокруг отца и матери, то есть императора и императрицы. Я остановился, и царь сказал, «Гениально, гениально, Пушкин, продолжай». И я продолжил. «Увы, существуют войны, наши восточные границы под угрозой. Что могут сделать маленькие государства, чтобы защитить себя?» Центральная армия, состоящая из солдат, набранных по всей империи, вот что является тем условием «сенекуанон», чтобы каждый чувствовал себя вашим подданным, чтобы символизировать и представлять ценности нашей Родины под единым флагом. Синекуанон Необходимое условие. Латынь. Римляне и Наполеон потерпели поражение в своей попытке собрать воедино композицию из разобщенных народов, и только вашему величеству это удалось. «Великолепен! Ты великолепен, Пушкин! Отныне мне больше нет необходимости писать свои речи», со смехом сказал Николай I. «Я немедленно отошлю по домам министров Несельрода и Уварова, они мне теперь без всякой надобности». «Ты сэкономишь мне значительные суммы. Твой экскурс был блистательным, Пушкин. Благодаря тебе мне хочется оставаться царем всея Руси», развеселился император. «Не обольщайтесь, государь. После того, как я превознес вас, я смелюсь спуститься на землю и вернуться к реальности». «Что за мыслишки вертятся у тебя в голове, Пушкин?» «Ничего особенного, государь, но по чистой случайности». Я на этой неделе пролистывал рассуждения о добровольном рабстве ла -Си. «Вы знаете, это друг Монтеня, прервал меня царь. «Знаю, знаю. Да-да, всем известно, что ты страстный поклонник французской культуры, и, как тонкий ее знаток, даже заслужил прозвище «Француз» в царско-сельском лицее». «Государь, я уверен, что вы, как и я, читали ла льстиво предположил я. «Увы, дам, ибо после истории с декабристами я ознакомлюсь со всеми бунтарскими писателями, которые могли бы питать мятеж в России. Ла Си часть моей тайной библиотеки. Так что же необычайного ты обнаружил в этой книге?» Сделанным удивлением спросил царь. «Так вот», — робко ответил я, понизив голос и опустив глаза. Лабуэси задаётся вопросом, как один человек... Могу ли я высказать крайне дерзкую мысль? Слушаю тебя, Пушкин. А вы уверены, государь, что вас это не заденет? Нет-нет, я тебя слушаю, рассеянно ответил он. Я ошеломленно смотрел, как император отошел и начал искать какую-то книгу в своей библиотеке. Он вернулся, потрясая рассуждением о добровольном рабстве. А вот и враг, Пушкин. Царь подчеркнул свои слова, резко взмахнув томиком. Это крамольное произведение, сказал император. Лабой Си, величайший революционер XVI века и до наших дней. Тебе это известно? Царь протянул мне книгу и велел. Читай, что ты видишь? Я подчинился и как послушный ребёнок, который учится читать по слогам, запинаясь, проговорил «Рассуждение о добровольном рабстве». «Ты не все прочел. «Как это? Прочти до конца, пожалуйста». «О добровольном рабстве». Леконтрам, Французский. Против одного». Окончание названия трактата на французском языке. «Лё контра, лё контрам». «И с ней некуда». «Это означает против монарха, против короля, против царя, против меня», распалился император. «Вам не кажется, что вы его переоцениваете, государь?» «Вовсе нет. Послушай это, Пушкин». Как возможно, что столько людей, столько деревень, столько городов, столько народов нередко терпят над собой одного тирана, который не имеет никакой другой власти, кроме той, что они ему дают, который способен им вредить лишь постольку, поскольку они согласны выносить это? А я думаю, что этот очаровательный молодой человек развратник и хитрый притворщик. «Но, государь...» «Что, государь?» «Что, государь?» — не дал мне договорить царь. «Я уверен, что ты не знаешь, в каком возрасте этот маленький учитель жизни сотворил свою книгу». «Нет, не знаю, государь, но это произведение очень зрелое. Разумеется, ему было около тридцати, как я думаю». «Нет, мой дорогой Пушкин, ему было шестнадцать лет, слышишь? Шестнадцать!» «Возраст, когда начинают выходить в свет и ухаживать за девицами», — повысил голос царь, по-прежнему размахивая томиком лабуиси «Он обрушивается на основы монархии, стремится раздуть политические претензии людей к королю». «Я так не думаю, государь. Он просто защищает принцип свободы». Царь сделал вид, что не услышал. Совершенно успокоившись, Он открыл книгу на том месте, где лежала закладка, и снова зачитал. «Как объяснить, что люди терпят тиранию? Тиранию одного единственного из них, сильного только их слабостью. Они грабят, убивают, а достаточно было бы просто его больше не поддерживать, чтобы увидеть, как он рухнет сам собой». «Ты слышишь, Пушкин?» Это же прямой призыв к анархии, к бунту, к революции, к преступлению. Закричал царь. Он продолжил. Великая беда быть подданным тирана, но еще больше зависеть от многих хозяев. С такими особами нет ничего удивительного, что появляются фанатики Равальяки, убивающие доброго короля Генриха IV. Лицемерные кромвели, отрубающие голову кроткому Карлу I, и одержимые Робеспьеры, отправляющие на гильотину наивного Людовика XVI. Это предвестие мировых потрясений. Речь идет не более и не менее как о том, чтобы поставить под сомнение само существование монархии и абсолютное верховенство моей власти, причем самым жестоким образом. «Твой Лабуэйси в восторге от античных республик! Ты представляешь себе, Пушкин, от античных республик!» — отчеканил царь. «Дьявольское и подрывное стремление нарушить мировой божественный порядок, который я представляю на земле», — подчеркнул он с чувством превосходства. «Да, Пушкин, ты, может, в этом и сомневаешься, но такова реальность». Я точно таков, что и короли Франции. Я носитель божественного права. Но они родились королями, в то время как я стал императором. Ничто не было мне дано просто так. Каждый шаг, каждое решение было завоеванием. Каждый день, — продолжил царь. Несмотря на свои два метра роста, я должен был в одиночку воздвигать свою статую. Никто меня не ждал. Видишь ли, Пушкин, разница между русскими и французами в том, что мы народ метафизический, в то время как французы всего лишь мрачные рационалисты. Они лишились чувства священности, они стали мирскими. Они ничего не уважают. А доказательства... То, что они отправили на гильотину своего короля, представителя бога на земле, который этого короля и избрал. Они стали республиканским плепсом, который кичится «демократическими ценностями», как они говорят. Помимо собственной личности, я воплощаю отчизну. Больше скажу, я воплощаю идею Вечной Руси. Я превыше истории. «Ты понимаешь, Пушкин?» «Да, государь, я понимаю, понимаю. смели сказать, Ваше Величество, вы таковы в силу необходимости. А знаешь, ты забавен, Пушкин. В тебе есть смелость, почти нахальство. Государь, не забывайте, что я не ваш шут. Я могу позволить себе эту дерзость. Согласен быть царем нелегко. Сказал я, попытавшись сменить тему. Решительно царь действовал обходным путем. Следовало держать ухо востро и, как принято говорить, разыгрывать простачка, чтобы все выведать. То, что я думаю, Ваше Величество, вовсе не лесть, а логическое рассуждение. Наша страна, без сомнения, самая обширная в мире и намного больше всей Европы, она вышла бы из-под контроля без царя-объединителя. Кстати, друзья обвиняют меня в том, что я националист и славян и Если уж говорить о европейском духе, то не будем забывать о русской душе. Какое замечательное изъявление чувств, какой лиризм! Ты мог бы стать великолепным трибуном и. хорошим поэтом, сказал император, подмигнув. Но я продолжаю задаваться вопросом, Искренен ли ты или перебрал с водкой? Ваше Величество, буду кристально честен. Вы меня спросили, кто я? Я мог бы вам ответить, как монтень в своих опытах. Содержание моей книги я сам. Так и мои персонажи отражают мою собственную неоднозначность. Объяснись. Государь, это очень просто. Как и у большинства писателей, Наше перо переносит на девственную страницу самые яркие черты собственного «я». Те, кто утверждают, что их герои и героини – плоды чистого вымысла – лжецы. Только Пушкин способен так переиначить вполне невинный вопрос. Ни одно литературное творение не произрастает из ничего. Экс нихило нехил Ничто не происходит из ничего. Латынь. Скрываясь за спиной литератора, мои актеры и актрисы нетерпеливо дожидаются момента выйти на сцену и дать волю своему темпераменту. Во всяком случае, что касается меня, то немного моей крови течет в их венах». «Забавно», — сказал царь. «Все мои романтические вымыслы дремлют в моем сознании. Мне достаточно просто подарить им жизнь. Я беременен моими персонажами. «Красивая мысль», — заметил царь. «Не моя, государь. Она принадлежит Бальзаку. Но я тоже произвожу на свет свои творения». Император, очевидно, желая показать мне, что все понял, не удержался и сказал, «А когда у тебя случается неудача, что ты говоришь? Я опоросился или у меня случился выкидыш?» Я лицемерно захохотал, показывая, что оценил метафору. Простите, его вульгарное и неуместное сравнение. Таким образом, я в одно и то же время и Ленский, поэт и Онегин, один страстно влюбленный и с обостренным чувством чести, а другой — записной соблазнитель, надменный и вызывающий. Я также Олег в «Цыганах», ревнивый собственник. «Я заметил», — сказал царь. «Как это, государь?» «Я не люблю читать, ты, конечно же, в курсе, но эта твоя история меня заинтересовала, и должен признать, я и впрямь распознал твой характер, который ты так хорошо описал». «Почему ты выбрал имя Олеко?» — спросил царь. «Это весьма экзотично». «Очень просто, государь. «Потому что я бываю в одном цыганском трактире, а тамошнего гитариста зовут Олеко». «Если я правильно понял», — сказал царь, «твой главный персонаж, некто вроде романтического героя, бегущего от цивилизации, подобно тебе самому, Пушкин, бегущему от нашего ветреного общества», — с иронией заметил царь. «Тебя тоже привлекает их вольная жизнь?» «Разумеется, государь». Ответил я, немного растерявшись от того, что царь, оказывается, действительно прочел мое произведение. «Даже твой медведь — символ свободы, и тот не нацепи». «И это, конечно же, не случайно», — пошутил царь. «Но есть там одно место, которое мне особенно понравилось. Какое именно, государь?» «В какой-то момент, уж не помню точно, отец героини Земфиры говорит Олегу». «Мы диким. Нет у нас законов. Ты не рожден для дикой доли, ты для себя лишь хочешь воли». Я спросил себя, что именно имел в виду император. Разъяснения не заставили себя ждать. «Скажи мне, Пушкин, раз уж твой олеку так на тебя похож, я думаю, ты, как и он, не выносишь неверности своей возлюбленной Земфиры». «Разумеется, я никоим образом не позволил бы себе намекнуть на поведение твоей восхитительной Натальи, которую ты явно ревнуешь», — поддразнил меня царь. «Ладно, поговорим о другом. На чем ты работаешь сейчас?» «У меня много планов в голове, государь. Я хотел бы передать чувство закоренелого игрока, коим являюсь сам в сюжете, который назову «Пиковая дама». Затем, поскольку во мне есть серьезная склонность лезть в ссору и бросать вызов тем, кто меня оскорбляет, я намереваюсь написать один рассказ или роман. «И каково будет название?» — спросил царь. «Государь, могу вас заверить, это чистый вымысел, поскольку я знаю, что вы запретили дуэли во всей империи. Я еще окончательно не выбрал заглавие, возможно, выстрел». Черт возьми! С таким заглавием все, по крайней мере, ясно и не вызывает двусмысленных толкований. а Если только я не выберу месть Сильвио. Кто такой этот Сильвио? Чемпион по стрельбе, который упражняется каждый день, как и я сам. Впрочем, я уже изрешетил пулями стены своего жилища, однако мой герой не стреляется на дуэлях. А ты, Пушкин? Сказать по правде, государь. Это меня возбуждает. Не знаю почему, но меня это заставляет вспомнить о твоем друге Грибоедове». Я был поражен. Царь ознакомился с произведениями Грибоедова, которому в январе 1826 года пришлось провести несколько очень скверных минут, когда он был арестован по подозрению в участии в заговоре 14 декабря. К счастью, он был оправдан. Два года спустя царь, непредсказуемый как всегда, поздравил его и осыпал милостями после того, как Грибоедову удалось подписать Туркманчайский договор, положивший конец войне между Персией и Россией, которая при этом отхватила свою львиную долю. «Государь, вы читаете моего друга Грибоедова? Да, я вроде начинаю овладевать алфавитом кириллицы», — с иронией заметил царь. «Пушкин, ты отлично знаешь, что все твои недостатки, которыми ты бахвалишься, всего лишь деревья, скрывающие лес твоих любовных побед. Не изображай невинную овечку, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Да-да, государь, я понял. Не буду скрывать, есть у меня мысль написать новый вариант мифа о Донжуане». «В добрый час», — сказал царь. «Именно этого я от тебя и ждал». «Будущее произведение не потребует от тебя чрезмерных усилий. Ты сможешь черпать из собственной жизни», — добавил царь, смеясь. «Я, противоречив, как любой человек», — выдавил улыбку я. Я ждал одобрительного кивка императора в надежде, что он ответит на этот призыв. Так оно и случилось. «Я с восхищением и уважением отношусь к тому, что ты пишешь». Я окажу тебе покровительство, если кто-нибудь попытается навредить тебе или унизить. Я вам до крайности признателен, государь. Но если случится, что я хоть раз прочту, как ты высказываешь критические замечания о моем правлении или о том, как я веду государственные дела, ты в тот же час отправишься в Сибирь. Имя Пушкина навсегда канет в в аналах русской литературы. Последние слова император внезапно произнес с необычайной серьезностью. Речь его стала более быстрой, голубые глаза засверкали, лоб прорезали две морщины. Император больше не смотрел на меня. Казалось, он обращался к воображаемым недругам. Возможно, в его голове всплыли воспоминания о 14 декабря. «Видишь, Пушкин, мы все антиномичны». Антиномия — противоречие между двумя логически обоснованными положениями. Другими словами, противоречие нескольких законов. Царь глянул на меня, проверяя, какое впечатление произвело на меня использование столь ученого слова, которое он наверняка выучил накануне. Дабы не обмануть его ожидания... Я придал лицу самое сосредоточенное выражение и ответил. «Несомненно, государь». «И самый прекрасный пример», — снова заговорил император, — «это мой брат Александр. Упокой Господи его душу», — добавил он, механически перекрестившись. «Безусловно, под влиянием Запада он всю первую половину своего царствования бравировал своими либеральными взглядами». Он провел важные реформы, это верно. Потом в одночасье пришел в разум и впоследствии, что нормально, утвердился как великий царь-автократ. Тут, внезапно поменяв тему, император воскликнул. «Если подумать, ты еще тот супчик, Пушкин». «Почему, государь?» «Прежде всего, в своей возмутительной подстрекательной оде на свободу Ты осмеливаешься прославлять французскую революцию. Затем, в деревне, ты выступаешь за свободу крепостных, которые, по твоему мнению, должны освободиться от иго-дворянства. Здесь барство дикое, без чувства, без закона, присвоило себе насильственной лозой и труд, и собственность, и время земледельца». «Ты считаешь себя лирическим поэтом, который старается писать пламенные стихи?» «О, нет-нет, государь!» Я почувствовал, что царь недоволен, а потому постарался разрядить атмосферу. «Вижу, вы читаете все мои произведения, ваше величество?» «А куда деваться, Пушкин? Иначе на что нужна цензура?» Бросил он, расхохотавшись. Возможно, он испытал внутреннее удовлетворение от удавшейся остроты. «Осторожнее, Пушкин, ты играешься с огнем. Один такой, по меньшей мере, настолько же умный, уже обжег себе крылышки. Вспомни о своем современнике Радищеве, авторе путешествия из Петербурга в Москву, исключительно оскорбительного по отношению к моей бабушке Екатерине II. Она отблагодарила его, отправив в путешествие в один конец. На десять лет в тюрьму. Но вернемся к нашим баранам, как говорят французы. «Без сомнения, ты являешься вдохновителем декабристов», — резко сказал император. «Ты был другом многим из тех, кого я отправил в Сибирь», — добавил он. «Ваше Величество, вы переоцениваете роль скромного поэта», — возразил я. «Возможно, ты не был их мозгом или организатором, но любопытно отметить, что практически у всех заговорщиков были обнаружены самые ядовитые твои писания». Я все сильнее ощущал, что загнан в угол, и мне грозит опасность. Внезапно меня хватило внутренняя уверенность, толкнувшей ответить на инсинуации императора, пока они не переросли в обвинения». Я опасался, что ситуация может вдруг обернуться против меня. «Ваше Величество, у многих из них обнаружили также традиционную семейную Библию, но при этом они не были ни богомольцами, ни святошими». «Хорошо сказано, Пушкин, очков в твою пользу!» — воскликнул развеселившись император. «Я не хочу делать из тебя деус-экс-макина!» который стоит за каждой попыткой заговора или мятежа. Но нет сомнений, что красноречивое прославление свободы в твоих стихах оказало большое влияние на заговорщиков. «Деус Экс – «Бог из машины» – латынь. В античном театре означал появление в развязке спектакля «Бога» при помощи специальных механизмов. Кроме того, сам факт распространения в доступном виде идей французских философов, коих ты так великолепно пересказываешь, сыграл определяющую роль в том плане перестройки общества, который задумали бунтовщики. «Но, государь», — возмутился я, — «я ваш верно подданный, я истинный монархист, а не революционер. Я всегда полагал, что Россия сосуществует в гармонии со своими царями». Я никогда не замышлял и не представлял себе никакой пропаганды республики. «А я никогда этого не утверждал», — сказал император. «Не утверждали, я знаю, но вскоре, если подобный слух распространится, я предстану русским Робеспьером или Дантоном». «Самонадеянно», — заметил император, поглаживая ус в знак глубокого раздумья. «Твои мысли как пчелы». Они жалят, улетают и умирают. Но им достает времени, чтобы оставить отравленные жала, которые окажут свое воздействие, чтобы превратиться в мятеж. И почему бы нет, в революцию. «Да вы настоящий поэт, государь. У вас есть нечто шекспировское», — осмелился заметить я. «Не смейся надо мной, Пушкин» возможно то что я говорю ведьевато и напыщено но это правда как у тебя получается падать всегда на четыре лапы подобно кошке ты выставляешь себя нонконформистом ты заигрываешь с атеизмом ты претендуешь на роль поборника народа защитника нищебродов ты потомок одной из самых старинных и благородных русских семей но когда все твои друзья «Князь Вяземский в первую голову, философ Карамзин, твой издатель и опасный человек Дельвик, не буду перечислять остальных, во все горло призывают дать Польше независимость. Ты в одиночестве, противостояв всей российской интеллигенции, требуешь, чтобы Польша подчинилась России. Ты удивительное существо, Пушкин. По крайней мере, ты не боишься противоречий. Государь. «Я бы предпочел быть человеком парадоксов, чем человеком предрассудков», как написал Жан-Жек Руссо. «Опять твой проклятый Руссо», — бросил царь. «Решительно он властитель твоих дум». «Нет-нет, государь, это было просто для красного словца». Я добавил. «В отличие от ваших покорных придворных, рабов или лакеев, которые готовы сегодня сжечь то, чем восторгались вчера», В зависимости от хода ваших мыслей, я отвечаю за себя. Я не боюсь утверждать то, во что верю, потому что я поэт, а не политик. И ты не опасаешься, что тебя сочтут отступником? Покровительство, которое я тебе оказываю, выплаты, которые я тебе назначаю, все это вызовет сплетни при дворе. «Я знаю, что всегда буду навлекать на себя и критику, и зависть». «Возможно, мое покровительство окажется дурной услугой», — с иронией заметил император. «Иногда я слишком снисходителен. Это могут счесть слабостью». «Слишком снисходительны, Ваше Величество? За мной днем и ночью следит генерал Бенкендорф, шеф вашей полиции». Думаю, он ревнует, как вы и предполагали, и действительно в меня влюбился. В чувстве юмора тебе не откажешь, Пушкин. Ваше Величество, меня не только обложили со всех сторон, но и все мои писания проходят цензуру. Все проходят цензуру? Что Сие означает? Генерал Бинкендорф настолько одержим идеей сделать из меня идеального висельника, профессионального террориста, что убеждает собственных шпионов в том, что я крамольник. Один из его агентов, некий Локотелли, писал «Все чрезвычайно удивлены, что знаменитый Пушкин, который всегда был известен своим образом мыслей, не привлечен к делу заговорщиков». «Бенкендорф – необразованный невежам, Он профан, как я тебе уже говорил. Единственный доступный ему способ просвещения – — Это читать книги, которые он подвергает цензуре, — заявил император. Затем он надолго впал в задумчивость, посмотрел на меня и вдруг произнес. — Пушкин, с этой минуты я торжественно отменяю и окончательно запрещаю любую, касающуюся тебя, цензуру. Пораженный, весь красный от смущения, я не знал, что ответить. Хотел рассыпаться в тысячи благодарностей, но едва я попытался набрать в грудь воздуха, как монарх спокойно и величественно добавил, «Отныне твоим единственным цензором буду я». В ошеломлении я сумел лишь пролепетать «Хорошо, государь!» «Странное дело», — промолвил император, вглядываясь в меня. «Ведь твои друзья декабристы так тебя и не приняли. Они не относились к тебе всерьёз. Для них ты оставался всего лишь поэтом, мечтателем». «В сущности, государь, и я пришел к такому заключению. Без сомнения их смущал твой образ жизни. Лавелас, пьяница, игрок». «В их глазах ты имел мало общего с той материей, из которой создают истинных революционеров, способных перейти к действию. Мои слова, возможно, унизительны для тебя, Пушкин, но весьма успокоительны для меня», заключил император, разразившись смехом. «А еще им не нравилось, что ты в душе националист». «Нет-нет, это уничижительное слово». Ты истинный славянофил. Этот национализм у тебя, как и у меня, течет в крови. Несмотря на все, что противопоставляет нас друг другу, это то, что в нас есть самого священного. Я вижу, что у тебя высокое и благородное представление о России. Твоя жесткая позиция относительно Польши, которая воинственно вымогает свою независимость, доставила мне удовольствие но ты доводишь ее до крайности, когда предлагаешь уничтожить их всех. Однако твоя поэма на годовщину Бородинского сражения пришлась мне очень по нраву. «Ваш бурный шум и хриплый крик, смутили ли русского владыку? Скажите, кто головой паник? Кому венец, мечу или крику? Сильна ли Русь?» Война и мор, и бунт, и внешних бурь-напор Ее беснуясь потрясали. Смотрите ж, все стоит она, А круг ее волненье пали, И Польши участь решена. Какой пыл, какой порыв, Какая воинственная поэтичность! Такое ощущение, что ты на поле боя. Ты дал мне пережить те трепетные минуты, которые прославляют победу нашего оружия. Перечитав твою поэму, я сказал себе, что эти стихи не могут быть оппортунистическими, написанными просто по случаю знаменательного события. Такая страсть к оружию, безусловно, идет из детства. Вы верно угадали, государь. Так и есть. Еще с первых лет в Царско-сельском лицее Я испытывал подобные чувства, эту любовь к мундирам, маршам, парадам, военной музыке, хореографии построения солдат, блистающим шпагам. Эта атмосфера давала пищу моему воображению. Гравюры Алексея Зубова, запечатлевшие героические эпопеи наших солдат, бросающих вызов смерти и покрывших себя славой, защищая отчизну, произвели на меня неизгладимое впечатление. «Уймись, уймись, Пушкин, мы пока не на войне». «Прошу прощения, государь». «Ты всегда будешь для меня загадкой. То ты восхваляешь положение крепостных в России, утверждая, что оно просто идиллическое по сравнению с французами, то в своих поэмах пламенно призываешь дать им свободу. Тебе следует выбрать, в каком ты лагере. Лавируя без конца, ты исчерпаешь себя» мой бедный Пушкин. Сейчас ты требуешь, чтобы Польша оставалась в Российской империи, как ее неотделимая часть, а в иных случаях ты вместе со своим другом Байроном встаешь на сторону революции в Греции, стремящейся освободиться от иго Турции. Порабощение для Польши – свобода для Греции. Тебе не кажется, что ты антинамичен? С удовольствием повторил царь умное слово. Чего ты ищешь? Хочешь тоже умереть героем? Хочешь, чтобы на твоей могиле написали «Здесь покоится знаменитый русский поэт Александр Сергеевич Пушкин, погибший за свободу греков? Ежели желаешь погибнуть героем, как твой властитель Дум Байрон, то погибни за свою отчизну, за Россию». Но раз уж ты позволил себе роскошь подвергать сомнению мой способ правления, Раз уж ты рядишься в того безжалостного моралиста Катона, то позволь мне усомниться в твоей храбрости. Почему ты не записался в ряды защитников наших границ? Когда я вглядываюсь в твою жизнь, то спрашиваю себя, а не оппортунист ли Пушкин? Ваше Величество, вы, конечно, этого не знаете, но мы с моим братом Львом решили вступить в армию. Отлично. — сказал царь. — Меньшего я от тебя и не ждал. Я готов сражаться с турками, которые порабощают и закобаляют греческий народ. Между тем, не являются ли турки нашим вечным противником? Государь, вы когда-нибудь задумывались, сколько раз мы с ними воевали? — Нет, представления не имею. Наверное, раза два-три? — Почти десять раз, государь. — Правда? Со смехом откликнулся император. Я начал перечислять: 1568, 1570, 1676, 1681, 1686, 1700. Достаточно, сказал царь. Я тебе верю. Он вызвал своего камердинера. «Принеси нам выпить того изумительного крымского вина, которое я попробовал вчера. Ты сейчас продегустируешь исключительное вино. Скоро мы составим конкуренцию французам с их Бургунским и Бордо. Это вино с виноградников графа Михаила Воронцова. Ты с ним знаком, Александр?» Я покраснел и что-то залепетал. Царь сделал вид, что ничего не заметил, На самом же деле ему было прекрасно известно, что во время моего пребывания в Одессе у меня случился страстный роман с Елизаветой Воронцовой, супругой графа-винодела. «Как тебе это вино?» — спросил царь. «Какой аромат!» «Стоит его вдохнуть, и уже начинает кружиться голова». «Именно так, государь», — пробормотал я. Если прибегнуть к терминам «энологов», я бы сказал, что оно «теплое», «полновесное» и «мясистое». Царь неторопливо добавил с лукавым блеском в глазах, что оно также пьянящее, игристое, объемное, чувственное, но главное, у него есть тело. Должен признать государь, что у вас не только необычайно утонченный словарь касательно вина, «Но вы также решили меня подразнить», — добавил я. «Нет, с чего бы», — Делана возмутился он. «Просто это вино только что подразнило мое небо». «Если позволите заметить, вы неподражаемый государь». «Полагаю, что когда ты был в Одессе, у тебя было время вкусить его и насладиться». «Царь решил поиграть со мной». Он был кошкой, которая забавляется с мышкой, прежде чем ее съесть. Как истинный знаток, он чуть качнул широкий бокал, заставив жидкость всколыхнуться, вдохнул аромат, но вместо того, чтобы проглотить все разом, как вульгарный любитель выпить, сделал один большой глоток, смакуя и медленно помешивая во рту. Продегустировав, он выразил свое удовлетворение Звонко прищелкнув языком. Финал сцены. «Шутки в сторону. Что ты имеешь против него, этого бедного графа Михаила Воронцова? Он часто писал моему брату Александру по твоему поводу и даже просил удалить тебя из города. Твое поведение с его женой стало ему невыносимо», — жаловался он. «Государь, я всего лишь отплатил ему той же монетой». «Объяснись», — велел царь. «Конечно, я украл у него жену, но сам граф Воронцов украл победу у графа Павла Александровича Строганова». «Что ты хочешь сказать?» «Без сомнения, государь, он скрыл от вас все исторический факт». «Слушаю тебя, Пушкин, ты меня заинтриговал». Во время сражения при Краоне... Граф Строганов потерял сына и передал командование своему заместителю Воронцову. Тот же незаконно и постыдно приписал победу себе. И действительно никто не поставил меня в известность об этом факте. Я не извиняю тебя, но понимаю, сказал царь. Через некоторое время после нашего разговора с императором, граф Строганов получил медаль за сражение при Краоне. Справедливость восторжествовала. «Я понимаю», — снова заговорил царь, и, чтобы довершить мои мучения, добавил. «Невозможно забыть такое вино, доставившее нам столь великое удовольствие, внушившее привязанность, а то и страсть». Я склонил голову, сконфуженный как ребенок, которого застали, когда он сунул палец в банку с вареньем. «Царь решил, что довольно меня терзать. Метафорический урок был суровым и жестоким. Я его запомню». «Принеси нам что-нибудь перекусить», — бросил царь камердинеру. «Маленький фуршет, если уж уподобляться французам». После нескольких бокалов между царем и мной установилась поистине непринужденная атмосфера. Его способность поглощать алкоголь производила сильное впечатление. Хотя у меня самого имелся немалый опыт по этой части. В сравнении с царем я выглядел новичком. Он встал и произнес тост за вечную Россию. Я же в свой черед поднял бокал за императорскую семью. Тосты множились. За императрицу, за царевича Александра, за русское могущество. За русскую литературу, за будущие победы над врагами империи. Мы приходили во все большее возбуждение, стараясь превзойти друг друга. Вдруг император поднялся и торжественно сказал мне, «Пушкин, я хочу отпраздновать и отметить этот исторический момент, выпив за здоровье человека, который опишет мою жизнь. Ты будешь моим биографом, я буду твоим покровителем. Ты будешь моим росином». Я буду твоим Людовиком Четырнадцатым. Твое имя будет знаменито, и ты обессмертишь мое. Ты посвятишь себя моей славе и моим воинским свершениям». «Прекрасный план, государь», — сказал я. «А пока ты подготовишься, написав историю Петра Великого. Но не забудь упомянуть меня, Пушкин». Ты ведь знаешь, что я продолжатель дела моего прославленного предшественника. Это несомненно, я об этом уже подумывал. Разумеется, мой предок был знаменитым царем, оставившим неизгладимый след в истории России. Но вспомни все же, он собственными руками убил своего сына Алексея. Я был очень смущен и старался вывернуться каким-нибудь словесным ухищрением. Я не стал говорить об этом ужасном преступлении. На самом деле я с большой прохладцей относился к идее создать жизнеописание нашего царя, которое стало бы его панигириком. Он это понял. Любопытно, заметил он, мне кажется, ты не слишком воодушевился моим предложением. На самом деле у меня не было никакого желания написать хоть строчку о нашем монархе, которого я боялся и не уважал. Я не видел ни единой причины петь дифирамбы этому императору, который бредил войнами и завоеваниями и был совершенно лишен малейших проблесков гуманизма. Войны представлялись ему всего лишь средством занять достойное место в истории России. Ничто их не оправдывало, кроме удобного случая составить себе имя и обвешаться наградами, который он сам же и велел учредить по такому поводу. «Боюсь, ты пренебрегаешь всем, чем мне обязан», заявил император. «Я вытащил тебя из твоей дыры, оказал тебе честь, пригласил ко двору, простил твои треклятые писания, твои капризы, освободил тебя от цензуры и скажи-ка, чем ты хочешь мне отплатить». Разве твое пренебрежение не есть неблагодарность? Нет-нет, ваше величество, я ваш верный слуга. Император посмотрел на меня и серьезно сказал, я задумываюсь над вопросом, какие слова придут на ум моим биографам. Римский диктатор вроде Цезаря, преступник как Калигула, или мудрый император-философ и стоик подобный Марку Аврелию? Как выбрать между добродетелью и славой? По здравому размышлении я полагаю, что предпочел бы славу, потому что она торжествует над смертью. Добродетель — это слишком трудно и слишком долго. В конечном счете я всего лишь человек, и век мой недолог, — со смехом заключил царь. Император продолжил игру в вопросы и ответы. «Созидатель, как мой предок Пётр Великий? Что подумают мои современники, мои близкие, моя семья? Я хочу непременно оставить след в истории России. Мое кратковременное пребывание на этой земле должно быть замечательным и замеченным. Видишь ли, Пушкин, я верующий» сказал он, торопливо крестясь. «Это означает, что Бог избрал меня. У каждого из нас есть своя миссия и у тебя, и у меня, и у других. Именно ее я и стремлюсь исполнить», сказал царь, задумчиво глядя в потолок. Александр был пьян от радости, пересказывая мне спустя много лет в мельчайших подробностях свою беседу с императором. Но конец этой встречи заставил его задуматься о переменчивом характере суверена. Это было необычайное, уникальное событие в жизни, личная беседа без свидетелей с царем всея Руси. Он, скромный поэт, отправленный в изгнание братом нынешнего императора, вдруг оказался в эпицентре внимания. Это было возрождение. Отныне он был спасен. Слепая и глупая цензура чиновников более не могла терзать его по своему усмотрению и произволу. В Москве и при дворе известие об этом разговоре с императором разнеслось с быстротой молнии. В жизни Александра наступил просвет. Приглашения посыпались дождем, все желали видеть его у себя, Женщины соперничали за его благосклонность, на улице его осаждали прохожие, студенты пили за его здоровье, няни убаюкивали малышей его сказками, те засыпали, и им снились дивные сны. Это было возвращение героя. Мы заснули очень поздно. Александр опять витал в облаках, закончив рассказ о второй беседе с нашим монархом. Мне же не терпелось узнать продолжением.